На следующий день был сбор урожая в одной из теплиц. Только сбор и сортировка. Что-то отправлял в семенной фонд, что-то в холодильнике, а оставшиеся сразу в переработку. Крутил консервы, соленья и салаты. Из того семенного фонда, что я заказывал. Помимо сельхозхозяйственных культур были еще и такие, которые считались лекарственными. В их число, кстати, входил хрен. Его я распознал только по внешнему виду. Горчица и, как ни странно, чеснок. Некоторые пряности тоже были отмечены как лекарственные растения, тот же укроп, к примеру, но я точно знал, что с ним делать. Я занимался на кухне заготовками, а Аса только наблюдала и делала записи на нейроком. Что-то я давал ей на пробу. Но она эксперт не искушенный, поэтому делал исключительно на свой вкус. Из всего, что успел накопить, можно собрать пять больших контейнеров. Мне столько не съесть». Вот я и подумал, что можно начать формирование клиентской базы. И первыми на очереди была команда пограничного крейсера «Фартовый», которые меня спасли. «Отправлю им малый контейнер фермерских заготовок. Пусть порадуются». Стал формировать список. Для посылки пришлось изготовить крепкую пластиковую тару для некоторых продуктов. Буквально под коленку, что называется. Набил разных солений, соусов, вяленое мясо крокодилов, маринованные яйца и кучу разного крепкого спиртного. Получилось 5 тонн. Помню, что в экипаже крейсера числилось 45 человек, поэтому все делал с расчетом так, чтобы всем хватило. Кстати, ассортимент спиртного значительно расширился. Но основа все равно была пока что не зерновая, а из тростникового сахара. Зерновая подожду до следующего урожая, потому что мне нужно расширить земной фонд. Да ячмень, на который я так рассчитывал. Плохо прижился на этой планете, в отличие от кукурузы. Эта дура во всё прыть. В стебли по пять метров в высоту. И каждый початок длиной не меньше полметра. Закажу с другой планеты натуральную древесину, чтобы изготовить бочки. Виноградники я пока не усаживал, хоть семена у меня и были. Не до них сейчас. Рук не хватает. Именно в связи с нехваткой рук я обратился к асе. Девушка уже неплохо освоилась и теперь чувствовала себя вполне уверенно. «Аса, скажи, а почему так получилось, что твои родственники оказались на шахтерской станции?» «Это долгая история, Ник. Если попробовать объяснить проще, то наш род как бы на ссылке. Нас не лишили гражданства и прав. Но по причине серьезных разногласий с некоторыми дворянскими домами мы вынуждены держаться вне границ империи. А когда нет своих ленных земель... Трудно поддерживать финансовое состояние клана. То есть вы опальный род, оставшийся без средств к существованию? Не совсем. Мы не имеем права иметь Землю в собственности на территории империи Галанта. Это не относится к метеоритам и малым космическим объектам. Вот и ютимся на Малой Шахтерской станции в соседней системе вот уже 80 лет. А почему нельзя найти работу на планете? Можно. Но ввиду нашего особого положения нас никто не возьмет на работу. «Люди и графы плохо находят язык друг с другом. Нас считают слишком заносчивыми, жестокими, лживыми, эгоистичными и непредсказуемыми. Они не понимают наших внутренних противоречий и иерархий. Хотя в некотором смысле они правы. Мы действительно не очень любим людей. Есть за что уж поверь». «От вашего клана осталось всего 12 человек. Я понимаю, что колдан не предел мечтаний, но я бы нанял всю твою родню». У меня достаточно средств, чтобы оплатить ваши услуги. Как видишь, я могу предоставить место для проживания и работу. Мы бы никогда не посмели попросить тебя об этом. Связавшись с нами, ты рискуешь испортить отношения с другими людьми. Торговцы могут отказаться иметь с тобой дела, а спецслужбы станут придираться по пустякам. Плевать я хотел на мнение остальных. Меня и так считают психопатом. Я дикий, но не глупый. Могу расставить приоритеты». если официально оформлю приглашение твоим родственникам. Согласятся? Как думаешь? Смеешься? Жить на планете, дышать чистым воздухом, иметь возможность покупать натуральную пищу, да... Это недосягаемая мечта. Только тебе придется стать нашим официальным покровителем. Совсем не проблема. Пиши родне, приглашай на планету. Все оформления документов за мой счет. Каждый получит лицензию. Я обсужу этот вопрос с шерифом, думаю, он поможет. а не поймет вежливых слов, всегда есть пистолет. Подумаешь, всего двенадцать человек. Точнее сказать, о графов. Да какая к черту разница? Я почему-то доверяю им больше, чем людям. Их клан из высшей касты, аристократы, и слово чести для них не такой уж пустой звук. Вот и загибаются на шахтерской станции из-за того, что держатся строгих рамок дворянских понятий о чести. Другие, наверное, только лапки потирают. Ждут, когда загнется от нищеты очередной аристократический дом. А те не смеют просить о помощи, слишком гордые. А мне только на руку. Я дикий, мне на этой планете устраиваться капитально. А уж кто мне в этом будет помогать, неважно. К счастью, родственники эльфийки моё приглашение приняли. Попросили на сборы неделю. У них в личном пользовании был средний планетный челнок без возможности гиперпространственных прыжков. До нашей системы они наберутся на грузовике, а тот уже сами совершат посадку на площадке возле поселка. Вот и хорошо. Как раз через неделю можно будет ехать забирать заказанные мной два колониальных комплекса. Их распродавали с огромной скидкой, всего по 12 миллионов. Не могу понять почему, ведь на собственном опыте убедился, что вещь просто великолепная. Плюс отправлю собранный контейнер военным. Надеюсь, что им мой подарок понравится. Теперь каждое моё утро начинается с пробежки, разминки и повторения приемов рукопашного боя. После душа я завтракаю и иду в тир, который оборудовал на пустыре недалеко от фермы. Новые пистолеты и шестизарядная винтовка с револьверным барабаном требуют перестрелки, да и руку набить следует. Буквально чувствую, как возвращается былая ловкость. Даже более того, тело-то молодое, проворное, тренировкам подается легко. Аса целыми днями сидит в теплице. Ей ужасно нравится ухаживать за растениями. Девушка скачала из сети специализированные учебные базы для фермеров и теперь с удовольствием их изучает. Скоро прибудут ее родственники, так что скучно здесь не будет. А я надеюсь, что смогу часть работы скинуть на новых работников. Мне плевать, что не поделили между собой люди и графы. У меня совсем другие задачи. И я способен договариваться. С я тоже закончил. Великолепный получился экземпляр. Ход ровный, плавный. У двигателей даже избыточный ресурс. На низкой волне, вставая на подводные крылья, может действительно прилично разогнаться. До 150. Больше я пока не давал. Хоть и вывел ручку газа чуть больше половины. Теперь можно выходить подальше моря на рыбалку. В комплекте с колониальным комплексом были и специализированные скафандры. Все-таки эта колониальная база рассчитывалась для планет с более агрессивной внешней средой. Так что скафандры штатные и весьма надежные. Можно в них бродить по морскому дну, не очень-то и напрягаясь. Единственная проблема — это морские обитатели. Там, на глубине, такие твари водятся, что лучше не рисковать. Настоящие ихтиозавры. Хорошо, что из-за своей огромной массы они не всплывают на мелководье. Но я и на них найду праву. Главное — выяснить, насколько они съедобные. А то некоторые виды хищных рыб в пищу совершенно непригодны, так что и охотиться на них нет никакого смысла. Два дня просидел над проектом мотоцикла. Тут все намного проще, чем с катером. Но все равно пришлось поводиться с инженерной программой. Там в ней ничего подробного не было, так что все пришлось делать фактически с нуля, по памяти. Спроектировал что-то вроде тяжелого чопера. За основу взят мотоцикл с заниженным центром тяжести. широким задним колесом и узким передом. Достаточно скоростной, но в то же время пришлось делать поправки на бездорожья, то есть ароматизаторы и подвеску усиливал. Да и двигатель был совершенно не поршневым, электрическим, работающим от мини-реактора, который я извлек из одного старого андроида. Но общую концепцию классического Харлея сохранить удалось. Виртуальное моделирование показало, что аппарат вполне рабочий и надежный, Хоть и двигатель от Баги был так же, как на катере, несколько избыточно мощный. Но гонять как сумасшедший я не собираюсь. Одновременно с запуском печати деталей для мотоцикла начал шить себе куртку из выпотрошенных мной местных крокодилов. Этих шкур я заготовил огромное количество. Хватит банду байкеров обшить. Выделывал шкуры с помощью фермерского оборудования для животноводства. Такой был в комплекте в комплексе. Сшивал тоже не сам. У одного из дроидов комплекса была программа и соответствующее приспособление. Только задай программу, и дроид все сделает в лучшем виде. К тому моменту, как надо было ехать в Северную банку, встречать родственников АСы, я заготовил еще 90 ящиков спиртного. На этот раз еще крепче. Стал делать 80-градусный, да и ассортимент значительно расширился. Теперь не только перцовка, которая по заверениям база разлеталась очень быстро, и клиенты требовали еще. Но и хреновуха. Малиновые крепкие ликеры и классическая анисовая водка. Это полностью была по рецепту. Сорок градусов, как положено. Некоторые заготовки вез фермерский магазин. Свою торговую точку открывать пока не торопился. Зачем? Если уже есть место, куда можно сдать товар на реализацию. Погрузили все в катер и тихонько двинулись в сторону поселка. Поводя чуть дальше, чем по суше, придется огибать довольно большую отмель и прибрежные рифы. А это крюк километров двадцать, но все равно. Даже так получится быстрее, чем на тихоходном грузовике. Пока шли по воде, провел дополнительные испытания на разных режимах. Опробовал автопилот. Он хоть и был сухопутного баги, но все равно ориентировался по спутнику. Так что ему было фиолетово, где прокладывать маршрут. А графка немного обвыклась на планете. Теперь уже не прятала голову под капюшоном и с интересом наблюдала за красотами планеты. Ей было все вновь, выход в море особенно. И вроде бы уже столько лет жизненного опыта, а это в ней чувствовалось, но в то же время. Долгий срок в замкнутом пространстве космической станции наложил свои отпечатки на психику и на поведение. Я же откровенно кайфовал. С каким же огромным удовольствием я стоял у штурвала собственного катера, это просто не передать. Получил незабываемое удовольствие, особенно в тот момент, когда со скорости сорок километров в час, когда корпус уже уверенно вышел на глиссаду, я задействовал подводное крылье, и мы буквально взлетели над волнами. Даже аса не выдержала и громко заверещала от удовольствия. В последнее время улыбка на ее лице появлялась все чаще. Это не могло не радовать. «Бас, прием! Это мышонок!» вызвал я по рации владельца таверны. «Привет, Ник! Слышу тебя!» «Привет!» Я иду на Северную банку по морю, буду минут через двадцать. Товар со мной. Пришли кого-то из помощников в порт с погрузчиком. Тут всего много, я один не утащу». «Сам приеду. И да, Ник, шериф наложил арест на твой товар. Вцепился мне в задницу и требует документы на спиртное, бюрократ. Я все слышу». Вклинился в разговор Клик. «Тоже подъеду. И ты, Ник». должен будешь мне ответить, где взял контрабанду, и без дурака. Я серьезно. Бас, ты же сказал, что прикроешь. Тоже знал, что это твоя горючка столько шума наделает. Думал, все тихо будет. Понял, скоро буду. Шериф в своем праве. Раз уж он взялся блюсти закон, то будет это делать, несмотря на личные симпатии, особенно в таком деле. Тут действительно надо все определить точно. Волноваться мне не стоит. Колониальный закон полностью на моей стороне. В порт прибыли даже немного раньше, но и шериф, и бармен были уже там. Ник! – выкрикнул шериф прямо с берега. Ты меня в могилу сведешь своими выходками. Тебе нельзя пользоваться техникой, особенно такой сложной без выученной базы. Базы по морскому судоходству распределяются только через профсоюз моряков. Я в курсе, шериф. Но это правило распространяется только на технику, купленную у официального производителя. А это корыто я собрал сам из запчастей, что остались от разбитых баги старого пиратского баркаса. А самоделки не лицензируются. Вот ведь хитрый бесенок. Что, действительно сам сделал? На вид вроде все заводское. Самоделка чистой воды. Сами спуститесь, посмотрите». В этот момент я уже причалил к бетонному пирсу и выбросил конец, который подхватил стоящий рядом вас. «Ну, если самоделка, тогда другое дело. Теперь насчет твоей контрабанды. Признавайся, морда наглая, у кого берешь товар? Сам делаю, шериф, честное слово. Домашние рецепты. Я хоть раз врал? Нет, не врал. Но я обязан проверить». И «Весь поселок думает, что я закрыл глаза на контрабанду, потому что у нас с тобой хорошие отношения. Прилетайте в гости с внезапной проверкой. Возьмите своих помощников. Все сами увидите. И потом, вы сами меня научили, и у меня теперь все пишется на нейроком, так что могу скинуть видеофайлы». «Нет, я приеду с проверкой. Покажешь все от начала до конца». «Да». И что за документы, которые ты мне подал? Наем 12 помощников, все граждане империи Галанте. Это догадываюсь, откуда ветер дует. Но что мне начальству сказать? Где это видано, чтобы аграфы нанимались к человеку, да еще в подсобное рабочее? Я как раз их встречать и приехал. И все запросы официальные? Я не прошу никаких поблажек. Все налоги на иностранцев и дополнительные взносы выплачив в полном объеме. «А начальство намекните на мою репутацию». «Ну так что, Клик?» спросил бас, переминаясь ноги на ногу. «Можно мне уже товар грузить? Или все опять под арец заберешь?» «Грузи. Но если мышонок мне не докажет, что это сам ракетное топливо делает, такие штрафы влеплю, мало не покажется. Обоим!» Пригрозил шериф, демонстративно опуская обе руки на рукоятки пистолетов моего производства. Вот ни минуты не сомневался, что он парочку себе на пояс повесит. Мои револьверы раза в два были мощнее стандартного полицейского бластера, хоть тот и был рассчитан более чем на сотню выстрелов максимальной мощности. Энергетическое оружие, особенно ручное, проигрывало ее в скорости и в пробивной способности, а это оружие, хоть и превышало допустимую мощность даже для полиции, считалось самоделкой и под статью запрета не подходило. Амбас выгрузил спиртное и соление. Сотрудник администрации тоже вызванный мной. Снял с грузовой палубы контейнер-посылку, который я отправлю экипажу крейсера. Я разобрал грузовые крепления и поднял тент, готовясь встретить родственников АСы. Оказалось, что они уже давно прибыли и сейчас проходили процедуру регистрации в мэрии. Я перевел на счет АСы 120 тысяч кредитов. Именно в такую сумму местная администрация оценила легализацию иностранных граждан в Иберской колонии. В эту сумму входило и разрешение на работу, и налог на регистрацию. И будет лучше, если оплата пройдет через счета, зарегистрированные на иностранцев. А ведь ее семья действительно отправлялась в неизвестность, буквально в один конец. Чтобы добраться до этой системы, они заплатили капитану грузовика всеми оставшимися шахтерскими кораблями. Станцию просто бросили в необитаемой системе. В последнее время были очень ограничены в возможностях. Доступное поле астероидов сильно истощало. Техника держалась на грани. Реактор станции с а приходилось довольствоваться только солнечными батареями. Так что мое предложение перебраться, пусть и на планету Каторгу, оказалось как нельзя, кстати. Наконец, когда вся канитель с оформлением документов была окончена, Аса представила мне своего отца и родственников. «Ник, позволь представить. Мой отец. Сард Миран Дарнадил». «Мое почтение, Николай Владимирович Морозов! Позвольте поблагодарить вас за то, что стали держателем выкупа моей дочери и пригласили нас в свои земли. Для меня это огромная честь принять ваше предложение». Отец Асы выглядел не старым, лет на пятьдесят, не больше. Бледноватый, исхудавший, но не растерявший дворянские выправки и осанки. Несказочный эльф из земных сказок, но на вид дядька довольно достойный. «Я тоже рад знакомству». «Надеюсь, все документы уже оформлены? Большую часть необходимого мы для вас уже приобрели, пока ждали, так что вам осталось только пройтись по магазинам и докупить что-то для личного пользования, если есть такая необходимость. Ко мне можете просто обращаться, Ник. Как вам известно, я из диких, как тут говорят, так что привык по-простому. Прошу, не обижайтесь, если ляпну что-то не в попад. Я не искушен в тонкостях местных отношений, особенно со старшей расой». Всеми, в первую очередь, мне ужасно хотелось побыстрее смотаться из поселка, потому что только ленивый на нас сейчас не пялился. А день был в самом разгаре, и зевак на улице было много. А графы быстро прошлись по магазинам, прикупили себе какие-то мелочи, и мы скоро двинули обратно к моей ферме. В дороге старт представил мне всех остальных. Это действительно оказались родственники. Четыре женщины, не считая самой Асы, и восемь мужчин. Чёртова дюжина. Все, что осталось от когда-то славного и знатного анграфского клана «Белый цветок». Как и в первые дни, аса прятала голову под широким капюшоном. Такие-то дюжины тоже забились подальше в трюм. Отвыкли видеть над собой голубое небо и пространство вокруг. Хотя мне почему-то казалось, что космическое пространство как раз более пугающее. Даже представить себе не могу, как это наблюдать пустоту космоса собственными глазами. Это, наверное, как всматриваться в бездну. Никаких важных дел на сегодня я больше не планировал. Посылку для экипажа моих спасителей с крейсера Фортовый я отправил полностью, оплатив доставку на имя капитана корабля. Через весло заказал еще три промышленных комплекса, даже чуть более расширенных, чем мой, и с дополнительными функциями ленточной печати. Внес предоплату. Пусть будут. Управлять ими несложно. А вот в условиях дефицита запасных частей и при наличии буйной фантазии вещь очень полезная. Прибывшие на ферму эльфы были просто в шоке от увиденного. И это несмотря на то, что Аса им рассказывала, что здесь стоит оборудование их империи. Всё дело в том, что этому оборудованию больше 500 лет, и отличие от ныне существующих стандартов было заметно. Новые фермеры с удовольствием и восхищением разглядывали теплицы, высаженные поля в открытом грунте, перерабатывающие комплексы, ну и склады. На складах я уже стал выставлять даты производства тех или иных консервов, чтобы не запутаться. Запасов уже было на несколько лет вперед. Специально ко встрече гостей я не готовился, но праздничный стол все таки организовал, как положено в русском стиле, что все ломилось от угощений. Прибыли мы в обед, так что я успел поставить выпечку. Замариновал отличную барабанину, что привёз сегодня из поселка. Так-то я привез килограмм пятьсот мяса, но большая часть уже ушла в заморозку, а вот свежего барашка на мангал оставил. Рыбный пирог, грибной, зеленью и яйцами, соленья, соусы, свежие салаты. Бедные эльфы чуть слюной не подавились, пока мы с асой не пригласили их за стол, накрытый в беседке у самого дома. Но и про спиртное я не забыл. Застолье началось очень тихо и скромно, а графы с удивлением разглядывали столовые приборы, сделанные из серебра. и всё время как-то странно поглядывали в мою сторону. Через некоторое время Сарт, отец Аса и глава клана, попытался максимально прояснить ситуацию. «Позволь спросить, Ник, если это не секрет, какие твои дальнейшие планы?» «Планы?» – удивился я, не ожидая такого вопроса. Ровным счетом никаких. Просто жить по возможности комфортно и продуктивно. Вот и все мои планы». Но ведь приглашая нас на свою землю, ты имел определенный интерес. Но, разумеется, имел. Тут же согласился я. Я один с такой огромной фермой просто не справлюсь. Мне позарез нужны помощники. И это все? Удивился Сарт. Просто помощники? Неужели здесь, на планете, не нашлось бы тех, кто согласился работать на ферме? Может и найдутся. Я не спрашивал. Все как-то само собой получилось. «Наверняка Аса рассказала тебе, что мы из высшей касты. Да, опальный клан, но право крови... Прошу простить, Сарт, но я полный профан в этих делах. То немногое, что я знаю о вашей расе, не позволяет мне сделать однозначных выводов. Я о мире Содружества вообще ничего толком не знаю. Я дикий, пришлый. Живу так, как сам считаю нужным, коль есть такая возможность. Мне торчать на этой планете, наверное, до конца жизни, так что буду устраиваться с комфортом». Аса говорила, что вам определили уровень интеллекта 84 пункта. Правду сказать и из того, что я мог увидеть, мне в это как-то не верится. Наверняка имеет место какая-то ошибка. Уверен, что при более тщательной проверке выяснится, что это не так. Это не имеет особого значения. Как говорили, у меня на родине от добра добра не ищут. Да, я был бы не против побывать в космосе, посетить другие миры. Но это все вопрос будущего, да и то, если сложится. Здесь и сейчас я не строю планы. Вот как достигну совершеннолетия, вот тогда и буду думать. И все-таки, Ник, мы полностью признаем наш долг перед тобой. Но хотелось бы окончательно выяснить наш статус. Это от вас зависит, Сарт. Я хочу видеть друзей, которые помогут мне и себе устроиться в этом мире». А лагер тихо подошел к брату, мягко ступая по прибрежному песчаному берегу. С моря дул прохладный соленый бриз, лениво нагоняя бирюзовые волны на белую отмель. Алагир нарочно отошел чуть в сторону, чтобы брат его заметил. Что скажешь, Сарт? Удалось прочитать парнишку? Я ей сам пробовал, но словно в глухую стенку уперся. Ничего, пусто. Ты искал то, чего там нет, Аллагер. Парень говорил то, что думал. Нет никакой скрытной операции, секретной службы, нет никаких ловушек. Мы действительно на его ферме, в его доме другого у него нет. Во мне никогда не было такой уверенности, брат. Я смотрю на парня и вижу чистый лист, незапятнанную светлую душу. Да, попав сюда, ему пришлось проявить характер, и как смогла узнать Аса, даже смог усмирить не одну буйную голову. Но душой он чист. «Значит, остаемся?» А поравнялся с Ардом и встал у береговой линии, скрестив на груди руки. «Был момент, когда я опасался за Асу. Вдруг возникла мысль, что ее могли обмануть, усыпить ее бдительность. Она вся в тебя, Сард. Ее просто так не обмануть. Но я тоже чувствую, что в парне нет гнили. Диковатый, конечно, простой, но добрый». Пригласив нас в свой дом, он, конечно, рискует. Будь это на какой-нибудь другой планете, быть может, наше появление испортило бы ему репутацию. Но только не здесь. Как бы там ни было, Аллагир, выбора у нас все равно нет. Сколько бы мы еще протянули на станции? Год? Полгода? У нас ничего не осталось. Парень дает нам шанс. Реальный шанс. Не случись эта грязная история с сложными обвинениями массы, «Неизвестно, как бы все еще развернулось. Ты же понимал, что вырваться без потери у нас возможности не было? Важно только то, что мы смогли сохранить честь рода. Мы чисты перед другими кланами, а они могут выказывать свое недовольство сколько угодно. Мы с честью выдержали испытания и не предали голоса крови. Наши права на этой планете ограничены. Это не наша колония, так что заслать сюда команду опытных ликвидаторов проще простого. «Да, парень неплохо окопался, и система безопасности вполне справится с небольшим отрядом. Но не сидеть же нам здесь вечно. Ты в этом больше разбираешься. Что скажешь насчет оружия у парня?» «Из того, что я смог рассмотреть, ЦАРТ. Крупнокалиберный химический ствол с пятизарядным барабаном. Десантную броню пробьет метров с двадцати, это совершенно точно. Аса говорила, что парень сам их делает. Кстати, катер тоже он сам сделал из какого-то мусора, который собирал на побережье». Это с интеллектом меньше девяноста. Не смеши меня, лагер. Я со своей инженерной базой в четвертом ранге не возьму за расчеты такого оружия. Химические боеприпасы очень опасны. А уж катер на подводных крыльях — это как минимум шестой инженерный ранг. Что ты хочешь сказать? Парень не тот, за кого себя выдает? Нет, брат. Возможно, имеет место какая-то ошибка. Ник просто помешан на натуральных продуктах. А это тут при чем? «Как это может быть связано?» Сард развернулся и внимательно посмотрел в глаза брату. По выражению на лице можно было понять, что глава клана доволен всем, что происходит, всем тем изменениям, что случили за последние несколько дней. «Базы по кулинарии, которые приравниваются к прикладному искусству и в любом государстве, продаются по тройной цене, если не больше. Изучать может далеко не каждый. Тут минимальное требование от 180 пунктов показателя интеллекта». Но Никатибаза никогда не учил. Он принес эти знания со своей далекой родиной. И с таким человеком я готов пойти на контакт. На нормальный контакт, как с равным. Я буду относиться к нему как к любому достойному аграфу, потому что человеком, таким, который населяет содружество, он не является. Значит, принимаем. Теперь он наш брат? Да, Лагир. Наш брат, пусть и не по крови, а по духу. Он наш брат, и мы ему обязаны жизнью. К моему огромному удовольствию, аграфы оказались неболтливы, но деятельны и весьма прагматичны. Исходя из собственных пониманий и чести, они предложили мне разделить долг дочери главы клана между всеми членами их группы и работать на меня до той поры, пока сумма долга не будет погашена. После этого они станут работать на себя, используя мое оборудование и снаряжение». эксплуатируя созданную мной колониальную базу как основное место пребывания, в связи с чем будут выплачивать не 50% прибыли. В дальнейшем эти соглашения могли измениться по желанию сторон, так как все договоренности были на словах без всяких контрактов и записей под протокол. Меня это полностью устраивало. Обучать этих разумных ничему не нужно. У каждого из них стоит высокоранговая нейросети Империи Галанта. Им доступна почти любая база знаний. Но даже они не понадобятся, потому что все оборудование на моей базе по их меркам просто древнее, примитивное и специальных навыков не требует. А вот моим умением готовить заинтересовались уже женщины, да и мужчины, кстати, тоже. Им очень понравилось вкушать натуральные продукты, и они готовы были обучаться, чтобы иметь возможность готовить самостоятельно по очереди. Будучи очень обстоятельными и натошными, они тщательно записывали на видео мои мастер-классы по кулинарии. которые я сопровождал комментариями. Пара недель таких уроков, и можно было не беспокоиться о том, чтобы встать пораньше и успеть приготовить завтрак на всех. Хоть и пришлось вытащить из чула на пищевой синтезатор первого класса, но только потому, что он мог изготавливать некоторые компоненты, которые мне взять было негде. Фактически, это такой же молекулярный синтезатор, как и тот станок, на котором я печатал детали для катера и револьверов, но работает на более тонком уровне и с другими материалами. Как и обещал, явился шериф Клик с внезапной проверкой. Предупредил, что прилетит аж за сутки. Пройдясь по моей базе, шериф заметил, что я тут окопался действительно как в крепости. Оценил охранные системы, мой парк автомобилей, оборудования и перерабатывающих комплексов. А после, когда начал протокольную запись, стал вести логическую цепочку от синтезатора, где я печатал детали самогонного аппарата. Дальше показал ему сырье, растущее на поле в открытом грунте. Самодельный агрегат, причем моторизированный, который выдавливал из тростника сок, баки для брожения, ну а дальше сам процесс приготовления самогона, перегонку, очистку, проверку на качество. Проверял я малым лабораторным комплексом, который входил в состав лаборатории, что было предусмотрено в производственном секторе колонии. Так как оборудование было опломбировано по всем правилам, а результат проверки давал оценку работы как продукт очень высокого качества. В конце был составлен акт проверки случайно выбранной бутылки с тем фермерским продуктом, что я поставлял в Северную банку, и с таким же показателем, как и после мобильной лаборатории, но уже с указанием добавок и снижением градуса. Словом, развел бюрократию, как говорил старый пиран -бас. Но это действительно была официальная проверка по требованию колониальной администрации. Лицензию фермера я получил уже давно. Специальный сертификат на продукцию не требовался. Достаточно было этой самой проверки, чтобы в будущем ни у кого вопросов не возникало. И ко мне не было бы претензий, мол, я откуда-то таскаю контрабанный товар. Во время проверки аграфы в поле зрения шерифа не попадались. Специально не прятались, но делали все возможное, чтобы не маячить у него перед носом. Ведут себя прямо как гастарбайтеры. Разумеется, что после проверки я не оставил клинга без фермерских панарков. Кстати... Весь процесс превращения браги в спирт, аграфы тоже записали и так же, как я, теперь могли следить за процессом, давая мне возможность заняться другими делами. К части моих новых работников хочу сказать, что они не чурались никакой работы, причем умудрялись это делать аккуратно, неспешно и очень эффективно. Видно, опыт многих лет выживания на космической станции давал многое. Никакой брезгливости, никаких кислых физиономий, спокойно идут и делают». Еще через три недели прибыл челнок с ещё двумя комплексами таких же колоний и расширением для уже установленной моей. Там в сумме было 32 контейнера, поэтому я заказал доставку с орбиты прямо на свою базу. Дорого, конечно, но на мой грузовик влезет только один тонный контейнер, так что мотаться в Северную банку только для того, чтобы вывести все это, обойдется еще дороже. В комплект обновления входил еще один аграрный сектор для животноводства – медицинское оборудование. не тот диагност и кибердоктор что шли в базовом комплекте а уже намного шире медицинская капсулы конечно не было очень это дорогое удовольствие да и простым гражданам просто так не продается но реаниматор экстренной эвакуации все же был хоть и в одном экземпляре но с функцией стазиса это гарантированно хоть одна спасенная жизнь мало ли что могло случиться все это время я не забывал о своем мотоцикле Пришлось переделать несколько важных деталей. Виртуальная симуляция показала дефект, точнее слабое место конструкции, и часть рамы пришлось переделывать. Двигатель, надо сказать, был избыточно мощный, хоть и я создал для него понижающий редуктор. Даже с такой модификацией мотоцикл все равно мог развить скорость до двух сотен километров в час. Все равно аппарат получился просто чудовищный. Харлей космической эры от колхозного мастера. Так-то все примитивно. Рама, колеса мини реактора двигатель, седло. Никаких приборов навигации и прочие дребедени. Из дополнительной электроники только передняя фара, причем без всяких режимов дальнеближней. то посветит вперед и все Пока я возился с этой самоделкой в ангаре, а графы внимания не обращали. Но когда нацепил куртку из крокодиловой кожи, защитные очки и выволок мустрика во двор, все с интересом собрались посмотреть на диковинку. Не было бы у этого устройства колес «Я бы подумал, что это глайдер», — заметил Алагир, младший брат Сарда, а по совместительству бывший глава службы безопасности клана. «И тут всего два колеса в продольной оси, за счет чего будет осуществляться курсовая устойчивость». «Чего осуществляться?» Не понял я сразу суть вопроса. «Без гироскопа он просто завалится на бок», — пояснил уже Сард, осматривая мотоцикл со всех сторон. «А, это... мне проблема. Телом буду балансировать». Буквально все посмотрели на меня как на идиота, но вслух ничего не сказали. Тем более, что я уже сел верхом и убрал подножку. Центральная площадь моей базы была довольно большой, так что было место, где можно было неспешно прокатиться, обкатывая новую машину. Я и сам рисковать не планировал. Это в прошлой жизни я лихо мог поднять мотоцикл на заднее колесо. В этой, с новым телом, следовало постепенно вспомнить былые навыки и не ударить в грязь лицом, в буквальном смысле этого слова. Падать будет больно. Поэтому я дал малую тягу и спокойно покатил по площадке, выписывая для начала длинную восьмерку. Все получилось идеально. Ход мягкий, благодаря редуктору, как и рассчитывал. Скорость набирает плавно, без рывков. Разгоняется резво. Проверив устойчивость на поворотах, решил чуть ускориться и уже закладывал повороты покруче. Алагир и Сарт сели в один из баги и поехали за мной на пустошь, где я уже на открытой местности, что называется, дал газу. Подвеска работала идеально, мягко, упруго, без замедления, спокойно. Разогнался на прямой до сотни, без шлема больше давать не рискнул. Обогнал баги, дал крутой разворот и съехал на неровный участок, где перепрыгнул пару кочек. Подвеска и амортизаторы и тут не подкачали. Под конец испытания все-таки рискнул поставить на заднее колесо. Баланс не позволял. Очень уж тяжелая бандура, да и центр тяжести занижен. Но при резком наборе скорости последнее колесо уверенно отрывается от грунта. Шикарно. Вот теперь моя душенька довольна. Беру свои слова обратно, Ник. Судя по всему, ты очень опытный наездник на подобного рода самоубийственных машинах. Говорил Алгир, улыбаясь. Не могу представить, что заставляет разумного так рисковать жизнью. У нас на планете это был просто один из видов транспорта. А мы с парнями еще соревновались, кто соберет самую удачную модель. «Но зачем? Ведь у тебя есть целый парк великолепных автомобилей. Все из-за него», — ответил я, указывая на промышленный синтезатор, стоящий у меня в ангаре. «Я просто с ума схожу от этой игрушки. Я, кстати, еще три таких заказал и пять контейнеров расходных картриджей». «Ник, но это старье. Такой примитив, возможно, лагерь. скорее всего, так и есть». Но это неудержимая тяга моих шеловливых ручонок. Нейросети-то у меня нет. Технических знаний самый минимум. Выучила третьего ранга через нейрокомии все. Вот и делаю то, на что фантазии хватает. Прости, Ник все время забываю, что у тебя нет нейросети. В нашем обществе это действительно очень редкое явление, и каждый разумно лишившийся нейросети испытывает серьезные психологические проблемы. А ты. Без нейросети видишь себя так, словно она у тебя есть. причем не самого низкого ранга. Ну вот. Душу отвел, заимел игрушку. Теперь будет на чем покататься с ветерком. Пришло время заняться работой, а работы было много. Тот семенной фон, что я заказывал, я проращивал в инкубаторах лаборатории постепенно. В первую очередь только то, в чем был уверен, знакомое растение. Второй очереди шли уже незнакомые, но на вид и по описанию вполне пригодные для употребления в пищу. Три месяца назад я прорастил одну ягодную культуру, которая, судя по описанию, хорошо подойдет для варенья и джемов, ну и для браги, само собой. А может и вино из него получится. То, что выросло у меня в открытом грунте, не очень-то соответствовало описанию. На картинке выглядело немного иначе. Сейчас я мог наблюдать десяток соток земли. засаженных довольно высокими травяными растениями с очень густой и мясистой ботвой. Из этого плотного пучка растение выкинуло длинные стрелки стеблей, штук десять в среднем. На конце каждого такого побега красовалась гроздь вполне себе крупных ягод. В каждой грозди не больше трех десятков, но все ровные, гладкие и не мелкие, как на картинке, с хорошей абрикос-размером. На вид гроздь была вполне спелой. ярко-красного цвета с оранжевым бочком. Срезав эту кисть, я приступил к ее изучению. По внешнему виду каждая ягода была как абрикос, а вот мякоть, как у черешни, только слаще. Вкус очень насыщенный и даже приторный. Внутренняя косточка чуть вытянутая, тоже рыхлая. Мякоти много, и использовать ее можно самыми разными способами. Давить сок, варить варенье или джем. Из выдавленного сока действительно можно попробовать сделать вино. Экспериментальные лозы винограда уже были высажены в открытый грунт, но там до урожая еще несколько лет. А вот с таким плодом все может получиться намного быстрее. Официальное название растения в каталоге семенного фонда значилось как «ягодник холмистый, гладколистный». Считался кормовым растением с высокой степенью содержания сахара и клетчатки. Великолепно подходил для производства наполнителей для медицинских картриджей очень высокого качества. Других свойств описано не было, кроме содержания полезных химических веществ. Но я, ввиду отсутствие элементарного образования, не мог прочитать местные формулы. Но все это не имело значения. Моя любопытная натура после того, как определил свойства ягод, пригодность мякоти к переработке, требовала практики. Я полез дальше и стал расковыривать внутреннюю косточку, потому что точно помнил, что косточки из абрикосов съедобные и вкусные. В результате чего, содрав несколько тугих оболочек, я обнаружил внутри двудольное семя, чудовищно похожее на кофе, вот только больше в два раза, и какое-то рыхлое, пальцами можно раздавить. Не такое твердое, как те семена кофе, что я помнил еще с земли. Интересно получалось. Внешний вид растения на кофе вовсе не походил. Я бывал в регионах, где этот самый кофе выращивали. Там целые деревья были или большие кустарники, сам толком не знаю. А тут трава, да еще и однолетняя. Надо проводить эксперимент. Набрав полную корзину ягод, я отправился в лабораторию. Провел полное описание и разбор растений через анализатор исследовательского комплекса. Определил наличие токсинов, но ну и прочих составляющих. А после того, как отделил мякоть от зерен, отправился на кухню. И мякоть я закинул в большую кастрюлю и засыпал сахаром. Пусть замачивается и пропитывается. Выдранное и расколотое ядро зерен выложил сушить в тени навеса на веранде своего дома. Получилось четыре больших подноса. К вечеру из мякоти сварил великолепное варенье, сладкое, тягучее, как мед, ароматное. Запах стоял просто божественный, а рубиновый цвет придавал отличный аппетитный вид. Пять шестых растения составляла зеленая ботва, которую я отправил на переработку в реактор. Ягодам нашлось применение помимо варенья и джемов. Я мог готовить сухофрукты типа кураги или чернослива, только красного цвета. Очень вкусные и мясистые получались. И вот через неделю подошло время семенных ядер, которые я оставил сушиться в тенечке. Первым делом выделил огромную сковороду, на которую высыпал первую часть экспериментальных семян и стал обжаривать их без всяких добавок. Первые минут двадцать ничего не происходило. Семена еще больше подсушивались и выделяли собственное масло. Я подумал, что торопиться не следует. и сильно убавил интенсивность огня. Через полчаса на медленном огне, постоянно помешивая, я заметил, что ядра приобретают насыщенный золотистый цвет и продолжают темнеть, обжариваясь в собственном масле, хоть и в небольшом количестве. Аромат, разносящийся по кухне, приобрел знакомые кофейные оттенки. И теперь у меня совершенно не оставалось сомнений в том, что растение, так не похожее внешне, по сути, является тем самым знакомым мне еще по земле кофе. Увлеченный процессом обжарки, я не заметил, как у меня за спиной собрали все аграфы, все тринадцать без исключения. Затаив дыхание, мои работники обступили меня со всех сторон и внимательно наблюдали за каждым моим действием. Я-то уже принюхался, но вот аромат обжаренных зерен, вырвавшихся наружу, явно привлек их внимание. И это еще не все. Я видел в глазах аграфов непонятную бурю эмоцию. очень противоречивых эмоций и смешанных чувств. Одновременно можно было уловить и панику, и какое-то нездоровое возбуждение и нескрываемый интерес. «Прости, Ник. Что происходит?» Решился подойти ко мне с артней от взгляда от обжаренных зерен. «Эксперимент. Решил попробовать один рецепт». «Ник, тебе знакомо такое понятие, как феромоны?» «Да». Кивнул я в ответ. «Биологически активные вещества». «Вижу, что знаешь», — перебил меня Сарт. «Так вот, запах этих семян, с которыми ты проводишь эксперименты, действует на нас, как те самые феромоны. Ты же не специально это сделал». «Нет, Сарт, простите, я и в мыслях не держал». «А каков должен быть конечный результат этого эксперимента?» — спросила Аса. «Напиток». тонизирующий горячий напиток. Закинув зерно в механическую мельницу для специй, я смолол грамм двести и стал готовить напиток в небольшой кастрюльке. Космические эльфы все это время пребывали в состоянии какого-то оцепенения. Все они, без исключения, буквально потеряли силу воли и были совершенно не покинуть кухню. Приготовленный напиток я попробовал первым. Пока без всяких добавок, вроде сахара, молока или специй. К моему огромному удовлетворению это был кофе. Самый обычный, чуть кисловатый, не такой уж и горький и очень ароматный. Мало того, бодрящий эффект у этого кофе был заметно выше, как от хорошей банки энергетика, если не больше. Аграфы в полном составе повторили за мной дегустацию и остались очень довольны. На их физиологию кофе действовал примерно как валерьянка на кошек, и сами аграфы этого не отрицали и трясущихся рук не скрывали. Очень интересный эффект. Если кофе так действует на всех аграфов, то если пораскиснуть мозгами и чуточку призадуматься, то можно представить, что у меня в руках есть стратегическое оружие или персональный наркотик для целой расы. Надо этот рецепт на людях испробовать. В Содружестве считалось, что разница в физиологии людей и аграфов несущественная. У них даже совместное потомство могло быть. Надо обдумать эту тему. В смысле, не совместное потомство, а влияние напитка. Ведь если все так... то я в буквальном смысле ухватил золотую жилу. Осталось придумать, как не выпустить эту жилу из рук. И насколько мне известно, патентное право в содружестве – это как священная корова, неприкасаемая. Осталось только оформить патент на рецепт обжарки зерен. тайне такую технологию не сохранить, но вот обладание патентом дает возможность ничего не делая получать огромные прибыли. Да уж, перспектива намечается такая. что все полезные ископаемые этой планеты не идут ни в какое сравнение с потенциалом моей кофейной плантации. Надо будет еще земли прикупить, пока есть средства. А графы после дегустации напитка совсем потеряли голову. Они тут же бросились изучать растение, из которого я получил семена. Оказалось, что это довольно известное кормовое растение, но в условиях других планет оно таким огромным не вырастает. Что-то на этой планете для него является благоприятным фактором, И ягоды вырастают крупные и сочные. Действительно, в описании из каталога ягоды не должны были превышать размеры смородины. Как мне кажется, надо патентовать технологии обработки семян. Заявил Алла с напряжением, глядя на меня. Что для этого требуется? В первую очередь надо создать технологическую карту и варианты обработки зерен. Чем больше возможных процессов мы зарегистрируем, тем полнее будет патент, и тебя не смогут обойти. До масштабного производства еще далековато, но учитывая условия планеты и срок созревания ягод, получается четыре урожая в год. Из одного семени вырастает куст, на котором от 5 до 10 стрелок с гроздями ягод. Каждая гроздь от 30 до 50 ягод – это очень серьезный прирост. За год семенной фонд будет наработан, и если перерабатывать готовую продукцию половину урожая, можно наладить устойчивое производство. «Сейчас у меня имеется что-то около десяти тысяч семян. Одну десятую часть пущу на кофе, которого хватит месяца на три, до следующего урожая, а остатки полностью пойдут в семенной фонд». Все еще пребывающие в некоторой эйфории аграфы взялись за изучение процесса обработки зерен, за само растение. Сарт предложил не ждать увеличения семенного фонда, а просто купить нужное количество семян, чтобы сразу открыть фермерское производство». За то время, пока будет зреть первый промышленный урожай, они подготовят расширенную патентную заявку и подготовят промышленное оборудование для обжарки, обмолота и упаковки готовой продукции. Плюс к этому, Алагир предложил получить полную экспертную оценку имперской комиссии по пищевым продуктам. Анализ веществ, входящих в состав зерен и получаемых в результате обжарки. Все эти справки и заключения станут материалом на право получения патента. В этом вопросе я графам полностью доверился. Они знакомы со всеми юридическими особенностями государственных структур. Патент решили оформлять на меня. У меня и рейтинг повыше, и гражданство империи сейчас весьма выгодное. На людей напиток так не действовал. Воспринимался спокойно, хоть и с положительными отзывами. Новую партию семян в количестве двух сотен тонн я заказал через сеть. Сам же прикинул свои финансы и быстренько оседлав мотоцикл, помчался в Северную банку скупать еще земли. В результате земельной сделки я стал обладателем 3000 квадратных километров прибережной полосы на северном побережье континента. На данный момент земля на континенте стоила сущие копейки. Желающие ее купить не стояли в очереди. Налог на землю никто не отменял. Но я рискнул и уверен, что не прогадаю, всякий раз вспоминая лица аграфов, когда они собирались на кухне принюхиваясь к аромату кофе. Сейчас стояла задача подготовить будущие плантации. Для этого я в буквальном смысле стал клепать опреснители, что станут подавать воду на будущие поля. Растение было устойчивым к непогоде и жаркому климату, но воды требовало немало. Полученный семенной фонд, который, кстати, привезли очень скоро, я проращивал и высаживал по принципу перманента с интервалом в месяц. Так что сбор урожая и имработка будут непрерывными.